— Это мадам Сибо, — спросила госпожа Шапуло. — Да так, не стоящие плесунья. Заплатите сорок су, и хоть каждый вечер любуйтесь, как она в полуголом виде перед публикой ломается, — шепнула тетка Сибо на ухо бывшей лавочницы. — Викторина, ангел мой, посторонись, дай пройти даме, — сказала госпожа Шапуло дочери. Элоиза правильно истолковала возглас испуганной мамаши и повернулась к ней. «Сударыня, ежели ваша дочь не спичка, она не воспламенится, протершась от меня». Самого господина Шапуло Элоиза подарила взглядом и приятной улыбкой. — Ей-богу, она очень красива и не на сцене, — заметил господин Шапуло, задержавшись на площадке. Супруга так ущипнула его, что он чуть не вскрикнул и втолкнула в квартиру. — У вас третий этаж почище, чем у людей пятый, — сказала Элоиза, — никак не долезешь. — Ну, лезь-то вам, дело привычное, — съязвила тетка Сибо, открывая дверь в квартиру к Понсу. «Что же ты, голубчик, вы себя так плохо ведете?» — воскликнула Элоиза, входя в спальню, где старый музыкант лежал на кровати, бледный и исхудавший. «В театре беспокоиться? Но, знаете, у всех дела, и при всем желании не выберешь минутки навестить друзей. Годисар каждый день собирается, а потом как пойдут с утра всякие неприятности по театру, но мы все вас так любим». «Вода всего, будьте добры, оставьте нас», — сказал больной. Нам надо поговорить о театре, о месте капельмейстера, который я занимал. Шмуке проводит мою гостью. Понс кивнул шмуке, и тот выставил тетку Сибой с комнатой и запер дверь. — Вот чертов ненец, и он туда же, — подумала она, услышав, как многозначительно щелкнула задвижка. — Уж, конечно, это господин Понс его подучил. — Ну, вы мне за это заплатите, голубчики, — утешала себя тетка Сибо, спускаясь по лестнице. — Ладно, если это упомянет про тысячу франков, я скажу, что это театральные штучки. И она усела в свое изголовье Сибо, который жаловался, что у него все внутри огнем ищет. Рамананг, воспользовавшись отсутствием жены, дал ему попить отвару. — Прелесть моя, — сказал Понс танцовщице, —